что на свете давно уже существуют часы. Они достаточно дешевы, чтобы иметься в каждом хозяйстве, и достаточно надежны, чтобы показывать время с точностью хотя бы до минуты. Но прежде чем появились дешевые и точные измерители времени, люди считали куда более естественным и в сущности неизбежным начинать день либо с восхода, либо заката, то есть опираться на те моменты суток, которые могут быть маркированы независимо от часов. Может показаться, что из двух моментов – восхода и заката – именно восход знаменует истинное начало дня. Безусловно, это и есть начало рабочего дня. Похоже, в тех разделах Библии, которые обрели свой нынешний облик еще до Вавилонского плена, можно найти отдельные указания на то, что именно восход начинает новый день. Например, мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Лев, глава 7 Стих 15. Утро — это явно не тот же самый день, оно начинает день следующий. Однако в вавилонской системе летосчисления день рождался на закате. День начинался вечером, а утро представляло собой финальную часть дня. Авторы жреческого кодекса испытали настолько сильное влияние вавилонской системы, что, описывая полный 24-часовой период, говорили «вечер и утро», а не наоборот. Обычай начинать день с вечера дошел до эпохи создания Нового Завета, а оттуда пробрался в кое-какие традиционные праздники – канун Рождества, И канун Нового года – это никоим образом не вечера перед Рождеством или Новым годом, это начало Рождества и Нового года. Мы можем считать это библейской традицией, а можем объяснить особенностями календаря или общепринятым обычаем. И, конечно же, евреи до сих пор празднуют свои святые дни, начиная их на закате предыдущего дня. Акты творения, перечисленные в первой главе книги «Бытие», распределены между несколькими днями. До XIX столетия вопросов по этому поводу не возникало. Считалось само собой разумеющимся, что это буквально дни, то есть 24-часовые отрезки времени, и что Бог сотворил небо и землю, а затем завершил всю работу – в очень короткий срок. Впрочем, не столь уж короткий, если вспомнить, что в этой истории замешан все-таки сам Господь Бог. Никто не сомневался, что если бы он только захотел, то закончил бы всю работу в течение нескольких часов, если не в мгновение ока. Однако в прошлом веке ученые начали все четче представлять себе истинный возраст Земли – миллионы лет. И вот произошло событие, которое мы можем считать едва ли не первым отступлением от буквального прочтения Библии. Пошло брожение умов по поводу понятия «дни творения». Богословы задумались, а не может ли понятие «день» в этой главе относиться к какому-то неопределенному периоду. Почему бы не допустить, что явление света и его отделение от тьмы представляли собой первую стадию сотворения мира, длившуюся миллион лет или даже триллион, если так было угодно Богу? Что Богу время? И все же Библия, судя по всему, вполне конкретно отвечает на этот вопрос будто бы предвидя, что слово «день», возможно, будет понято неправильно, авторы жреческого кодекса четко сформулировали «вечер» и «утро», как бы подчеркивая, что имеется в виду всего лишь один 24-часовой отрезок времени, не более того.